Глава вторая. Остаться во дворце Рокрена с самого начала казалось антрахсу очень глупой идеей. Да, он всегда назывался Авилонсом Виллианом, когда покидал страну, и в этом было слишком мало лжи. Да и прибыл он в Рейн, чтобы побольше узнать о регенте, занявшем место покойного короля. Он частенько бывал в той или иной стране, наблюдал, слушал и делал выводы о правителях, но жить во дворце Это походило на политический шпионаж, за который могли и казнить. Впрочем, дело было не в этом. Едва ли Рейн решится воевать с Иштаром. Вот только сам Антрахс никогда не планировал заниматься чем-то подобным. В этом было что-то подлое. И потому, даже понимая, что разоблачение ему вовсе не грозит, не испытывая ни малейшей брезгливости от необходимости возиться с гноем, постоянно с очащим через члена Агюста, и не раздражаясь от его капризов, Он думал о том, как бы тихо покинуть дворец, понимая, что придётся буквально бежать из Урокрена, а регент постоянно ныл и почему-то считал, что помыче ему может только он, Вилиан. Ученик Фудиена относился к этому с великодушной снисходительностью, не только потому, что его учили не судить людей, страдавших от недугов, но и потому, что хорошо помнил собственные истерики. Он сам швырялся посудой в Медина, требовал, чтобы ему дали просто умереть или просто оставили в покое. Хотя в действительности ничего из этого не хотел. Больной человек всегда немного не в себе. Человек, долго страдающий от сильной боли, не в себе вдвойне. Так шли уже вторые сутки его пребывания в замке. И он начал принимать это как должное. В конце концов, он не виноват, его силой привели сюда. Потому чувство сожаления тут же сменилось поиском выгоды. Найдя свободную минуту, он ускользнул от регента, чтобы оказаться в библиотеке. Он не искал политических тайн коех, тут быть просто не могло. Его интересовали древние книги, те, что он нигде, кроме Рейна, не смог бы найти. Именно поэтому во второй половине дня он сидел в библиотеке у большого открытого окна, ведущего в сад. с увесистым старинным томиком, рассказывающим о свойствах местных растений. Время от времени он быстро перелистывал страницы, бегло просматривая давно известные факты, но кое-где внимательно вчитывался в текст, наизусть заучивая описание новых снадобий. Он увлекся травами и не сразу заметил, как кто-то подошел к нему, постоял немного и нерешительно произнес. «Простите...» Он поднял глаза, опуская книгу. Перед ним стояла девушка, точнее девочка, впрочем, нет. Она была в том самом возрасте, когда девочки перестают уже быть бесформенными, а начинают становиться привлекательными. Некоторые в этом возрасте уже начинают учиться пользоваться своей красотой, но эта явно о ней не догадывалась. Она была одета в чёрное строгое платье, закрывающее её тело по самую шею. Да и широкие рукава опускались ниже её локтя, открывая виду только тонкие белые пальцы, изящно сложенные на линии талии, подчёркнутой перетянутым корсетом. Капна её светлых волос была сплетена в одну тугую косу, которая дугой ложилась на её голове и завершалась небольшим чёрным бантом на затылке. Она могла бы кокетливо показать изгибы своего тела даже в таком наряде. Но вместо этого смущенно переплетала пальчики и стыдливо опускала ресницы, как ребенок, потревоживший не к месту старших. «На самом деле я проиграла в Фанта и потому должна теперь заговорить с вами», призналась девушка, взглянув на него. «Поэтому прошу вас, не прогоните меня сразу». «Хорошо», — машинально ответил Виллиан, закрывая книгу. «И мне даже можно спросить». Она подняла на него большие серые глаза, блестевшие на солнце серебром. Я просто очень хотел узнать у вас одну вещь. Она вновь опустила уго глаза, смущённо поджав губы. Спрашивайте, спокойно разрешил Антракса, ожидая очередной вопроса с своих шрамов. Его тошнило от них. Но он был готов рассказать этой девочке давно заготовленную историю и отпустить её дальше играть в игры. А почему вы отказались стать придворным доктором, вы даже не приняли одежду, которую вам пытались выдать? Вильяну удивлённо уставился на девочку. Скорость распространения слухов его не смущала. На родине стоило его брату обругать стражника, и уже через час это активно обсуждали на кухне его крыла. Это было нормой скучной придворной жизни, которую все так или иначе заполняли слухами, сплетнями и интригами разного масштаба. Его удивило её голос и сам вопрос. "Вы не подумайте", шептала девочка. "Я не хотела вас обидеть, просто никогда прежде не видела, чтобы человек отказывался от положения и богатства. Мне интересно, что вами движет?" "Я подан из другого королевства, и потому не хочу служить в Рейне. Это равнозначно предательству", почти автоматически ответил Виллиан, не отводя глаз от тонких пальцев девочки. Это я понимаю. Но ведь вы отказались от денег, верно? Разве вы не хотели бы переодеться в дорогой придворный костюм? Она я внаслемеле подошла чуть ближе и села напротив на краешек старинной софы. Когда Фрейлина имеет возможность получить новый дорогой наряд, она никогда не упускает такой шанс. Я немного не похож на Фрейлину, невольно улыбаясь, ответил Виллиан. — Ой, я не так выразилась. Она залилась густой краской, но не опустила глаз. — Я только хотела... — Вы ведь понимаете меня? — Простите, я, наверное, говорю глупости. — Я понимаю вас. Просто не стремлюсь к славе и богатству. Да и здесь я не останусь, — мягко ответил Вилонец, откладывая книгу в сторону. — Вы наверняка уже слышали, кто мой учитель и знаете, как он прожил свою жизнь. Только не понимаю, как такой легендарный врач мог взять и остаться в штаре. Она надула губки и показалась Антраксу настолько очаровательной, что молодой врач сильно пожалел, что убрал книгу в сторону и не мог уже на неё отвлечься. "А чем плохо штар?" спросил он, не в силах отвести глаз. "Скажете тоже". Она приподняла подбородок, демонстрируя гордый профиль. "Это самая варварская страна мира, с законами страшными и грубыми". О вы много знаете о законах Эштара? Нет, но все знают, что эштарцы беспринципные, жестокие люди, не знающие никакой морали, живущие как дикие звери, захватившие человеческие дома. Видеан прикрыл единственный видимый глаз, заметно улыбнулся, сдерживая себя от кровавой усмешки. Так вы хотите, как ваш учитель путешествуя лечить людей по всему миру, перевела тема незнакомка. Да, именно так. И вы много уже где побывали? В её глазах вспыхнул откровенный восторг. Как минимум, в каждой столице всех стран нашего континента и несколько раз пересекал Белое море. Уже в её глазах смешалось с любопытством. Но там за Белым морем совсем дикие земли, да и Белое море полно пиратов, прошептала она. пиратам тоже нужны врачи, спокойно ответил молодой человек. А разве можно лечить пирата? А разве можно оставлять живого человека страдать? К тому же, я не закон и не бог, чтобы решать кому жить, а кому нет. Меня учили равно относиться ко всем нуждающимся в помощи. А наш местный лекарь берёзгой даже слугами Молодой человек только пожал плечами. Найти общий язык с Виллом ему с самого начала не представлялось возможным. "А вы мне расскажете о тех странах?" спросила девушка с надеждой. "Мне так интересно. Я никогда не покидала Рейн, но всегда мечтала побывать в легендарном ледяном Авелоне. Там, правда, так холодно, что Королевский дворец круглый год покрыт слоем льда". Виллиан кивнул, улыбаясь. "Это действительно было так. И снег порой ложится большими горами в человеческий рост. Да, только там снежные горы именуются гробами. И жилища они действительно вырезают из цельного горного камня. Это уже байки. Правда, некоторые поселения действительно представляют собой череду пещер, но их куда меньше тех, что стоят на равнинах. Дома в Авалоне все из крепкого камня, и любую постройку, даже самую большую, там завершают за лето, когда снега не так много, а камни не так холодно, что при... примерзать человеческой коже. Ах, вот и где, послышался голос графа Шмарна, что симпатизировал молодому врачу и даже не скрывал это. У нас снова катастрофа. Он подошёл ближе, забавно хромая на обе ноги, увидел молодую девушку беседующую с гостем в азавелоне и поклонился. — Простите, Ваше Высочество, я не знал, что вы здесь. Не хотел вам мешать. До Виллиана мгновенно дошло, в какой глупой ситуации он оказался. Поспешно вскакивая с места, он тоже поклонился единственной наследнице будущей королеве Рейна, так просто одетой и мило улыбающейся. — Простите, Ваше Высочество, я не знал, что... — Но полно вам взмолилась девушка. — Вот кто вас просил, граф? Мы так хорошо беседовали. Она встала. В её движениях внезапно появились изящные манеры настоящей придворной дамы. Вы простите меня, Вильян, что сразу не дала понять, кто я. Просто мне действительно хотелось поговорить с вами, и я всё ещё хочу, чтобы вы рассказали мне о других землях. Вы ведь расскажете? Разумеется, сдавленно ответил Вильян, но и поклонившись. Она грустно улыбнулась. Тогда я, пожалуй, оставлю вас, господа. Присев в изящном реверансе, она скользнула в сторону и поспешила к двери. Как только она скрылась, граф шлепнул руку на плечо молодого врача и рассмеялся. — Привыкай. Наша принцесса, она такая. И пока носит траур по отцу, даже диадему на голову не наденет. Ты что, не знал, как она выглядит? — Откуда? — смущенно прошептал Виллиан. — И то правда. Граф хохотнул и заговорил о другом. Агюст наконец согласился и написал список своих дам сердца. «Пошли! Ты должен это оценить! Просто твоя тема, обещаю!» Он громко заржал, шлепнул еще раз молодого человека по плечу и шагнул к выходу. Виллиан же посмотрел в сторону сада сквозь раскрытое окно и увидел, как девушка в черном скользнула в толпу Фрейлинг, которые оживленно начали что-то обсуждать. В груди у него что-то странным образом сжалось — И в мгновение поднялась неприятная горечь, но он только тряхнул головой, выкидывая из неё всякие глупости, и последовал за графом.